Глава 6: Коля копает глубже. Как стихи попали в вентиляцию. Угроза лишиться доступа к казенному интернету подействовала на Колю, как удар дефибриллятора на остановившееся сердце. Вся его напускная лень, весь этот подростковый пофигизм, которым он так щеголял, испарились без следа. Он сутулился над своим ноутбуком и на его лице проступило выражение хищной сосредоточенности, какое бывает у оголодавшего волка, учуявшего свежий след. Он священно действовал, заразившись праведной суетой. «Ага, бронхит и ингалятор!» Пробормотал он себе под нос, и его глаза за мерцающим экраном загорелись холодным азартом. Это была уже не скучная ментовская рутина, а самая настоящая. Охота. Следующие полчаса в моем кабинете и без того не отличавшимся уютом воцарилась почти могильная тишина. Нарушал ее только едва слышный гул ноутбука и яростный, почти беззвучный стук пальцев по клавиатуре. Коля, казалось, прогрызал дыру в самой ткани реальности, ныряя в самые темные и пыльные подвалы интернета. Он шел по остывшему следу IP-адресов 20-летней давности – взламывал давно заброшенные серверы литературных журналов и, кажется, пару раз вступал в кибернетический рукопашный бой с защитными системами каких-то секретных архивов. Он был похож на некроманта, который с помощью заклинаний на языке Пайтон и какой-то матери поднимал из цифровых могил давно усопшие данные. Лиза сидела на краешке стула, не шелохнувшись, и, затаив дыхание, следила за этим цифровым шаманством, словно боясь одним неосторожным вздохом спугнуть музу хакера. Я же просто глушила уже четвертую за утро чашку омерзительной кофейной бурды, которую у нас в отделе почему-то называли «американой» и ждала. Я знала этот его взгляд. Это означало, что он вцепился в ниточку и не отпустит, пока не вытянет на свет Божий весь клубок, даже если на другом конце окажется сам дьявол с оптоволоконным кабелем вместо хвоста. И вот, наконец, яростный стук клавиш прекратился. Коля откинулся на спинку скрипучего кресла с таким видом, будто только что в одиночку деактивировал ядерную боеголовку. Он медленно, с чувством собственного превосходства откинул капюшон. На его лице играла торжествующая, немного наглая ухмылка победителя. «Нашел!» — сказал он, и это одно слово прозвучало в тишине кабинета, как выстрел стартового пистолета. Мы с Лизой одновременно подались вперед. «Не томи, Лебедев! Выкладывай, пока мы тут не покрылись плесенью от любопытства!» — поторопила я. Наш гений авангарда, Игнат Хвостов, оказывается, не совсем растворился в тумане времени. Начал он, смокуя каждое слово, как дорогой коньяк. Последние двадцать лет он вел жизнь классического отшельника. В глухой, богом забытой деревне Клюквино под Тверью. Полная цифровая детоксикация. Ни телефонов, ни интернета. Почти призрак. Почти. «Почти?» Вцепилась я в это слово как клещ. Ага. Общался он только с одним человеком. По старинке, бумажными письмами. Со своим старым другом неким Георгием Борисовичем Замятиным. И вот тут... Коля сделал эффектную паузу, достойную провинциального актера. «Начинается самое вкусное!» Наш Георгий Борисович непростой любитель эпистолярного жанра. Он числится ведущим химиком-разработчиком в одной очень мутной частной фармацевтической конторке. И я чувствовала, что мы уже стоим на пороге разгадки. И месяц назад, судя по данным почтовой службы, чей сервер оказался на удивление дырявым, Замятин отправил своему другу поэту посылку. Небольшую. Грамм на 300. А в сопроводительном письме, которое я аккуратно извлек из архива удаленных сообщений, он писал. «Игнат, это должно решить твои проблемы и с кашлем, и с творческим кризисом. Моя новая разработка. Но пользуйся осторожно, штука с характером». Коля с гордым видом развернул к нам экран ноутбука. На нем был скан какого-то внутреннего документа с пафосным логотипом «Гиппократ инновации». Я прищурилась, разбирая казенный текст. «Экспериментальный препарат для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. Рабочее название «Муза-12». Лиза ахнула так, будто увидела живого единорога. «Муза!» «Какое говорящее название!» «А теперь...» Коля пролистал документ вниз. «Вишенка на этом фармакологическом торте. Раздел побочные эффекты». Я наклонилась ближе к экрану. Мелким убористым шрифтом после стандартного набора из тошноты, головокружения и сонливости шло то, от чего у меня по спине пробежал неприятный холодок. В редких случаях возможно неконтролируемое стимулирование речевых центров головного мозга, проявляющееся в виде повышенной вербальной активности, Склонности к рифмованию и метрической организации речи. В кабинете повисла тишина такая, что было слышно, как у меня в голове скрежещут шестеренки. Склонность к рифмованию, прошептала Лиза, и ее глаза стали круглыми, как пятирублевые монеты. Значит, это все из-за лекарства от кашля? Не просто лекарство. Протянула я, беря со стола тот самый ингалятор. А из-за вот этой адской пшикалки... Стоп! Я подняла руку, останавливая поток восторгов Лизы и самодовольства Коли. Что-то в этой истории меня царапало, как заусенец на пальце. Слишком гладко. Частная лавочка. Экспериментальный препарат с такими... Специфическими побочками? Лебедев, мне это все не нравится. Пахнет какой-то дешевой самодеятельностью с очень дорогими последствиями. Копай дальше. пробей мне этого химика-новатора замятина. По всем закрытым базам и архивам, до которых сможешь дотянуться. Где он работал раньше? До этой своей гиппократ-инновации. Коля нахмурился, но спорить не стал. Он снова нырнул в свой ноутбук, но теперь его поиски были более целенаправленными и злыми. Он побрел по сети и вскрывал старые, покрытые цифровой плесенью государственные архивы, залезал в списки сотрудников оборонных предприятий секретных НИИ. Прошло еще минут десять. Вдруг Коля замер и издал тихий, удивленный возглас. «Ох, ни черта себе! Что там, Лебедев? Нашел его комсомольский билет?» — съязвила я. «Почти». Он поднял на меня ошарашенный взгляд. Наш химик Георгий Борисович замятен с завидным бэкграундом. До 1993 года он был начальником лаборатории номер 7 в закрытом научно-исследовательском институте «Сигнал» в каком-то подмосковном ящике. И чем занимался этот сигнал? Улучшал вкусовые качества докторской колбасы? «Не совсем», — Коля сглотнул. «Официальная формулировка?» Исследование неконвенциальных методов воздействия на психофизическое состояние противника. А если по-простому, Светлана Игоревна, они там для наших доблестных спецслужб и военных разрабатывали всякую дрянь. Психотропы, сыворотки правды и прочие интересные штуки для задушевных бесед. Конкретно его лаборатория работала над проектом под кодовым названием «Орфей». Цель? Создание аэрозоля, вызывающего у противника дезориентацию, потерю воли и неконтролируемую болтливость. В 90-х Нии благополучно развалили, все проекты заморозили. Но, судя по всему, наш друг Замятин, уходя, прихватил с собой пару своих лучших разработок. И теперь потихоньку толкает их на рынке под видом лекарств от кашля. Он замолчал, уставившись на меня. В кабинете снова повисла тишина, но теперь она была другой тяжелой, вязкой, пропитанной запахом нафталина, государственной тайны и старых советских скелетов в шкафу. Ха, начинали с массового помешательства в больничке, а вышли на секретные разработки для шпионов. и откинулась на спинку кресла и уставилась в потолок. «Отлично!» – проговорила я в звенящей тишине. «Просто великолепно!» Я же говорила, что компот был слишком простым решением. Похоже, наш глухарь заговорил на языке холодной войны. Я повернулась к Коле. Лебедев, а сколько, по-твоему, еще таких поэтов лечится этим чудо-ингалятором по всей нашей необъятной стране? Коля неопределенно пожал плечами. Понятия не имею. Судя по документам, это был экспериментальный образец, может, единственный. А может, их уже сотни. Я взяла телефон и набрала номер, который старалась набирать как можно реже. Кажется, пришло время для одного очень неприятного звонка. Я тяжело вздохнула. Порадовать ребят с горячими сердцами, чистыми руками и холодным умом. Они такое любят. Особенно, когда это не их висяк, а наш. Надо было звонить смежникам в контору. И что-то мне подсказывало, что им эта история понравится еще меньше, чем полковнику Сидорчуку но выбора у нас не было. Дело явно вышло за пределы нашей районной юрисдикции и улетело куда-то в стратосферу шпионских игр и засекреченных разработок. Звонок другу временно не решил нашу проблему, а значит, дальше раскидываем мозгами сами. Я медленно поднялась, и мое старое кресло сочувственно скрипнуло, прощаясь. Пора было размять кости и мысли. Ну что, детский сад, хотите сказочку на ночь? Я начала мерить шагами свой тесный кабинет. Три шага к двери, три шага обратно к окну. Называется «Дед Мазай и шпионы». Жил-был в дремучей тверской глуши один очень талантливый, но крайне нелюдимый дядька. Поэт-авангардист Игнат Хвостов. Дышал воздухом, писал в стол. В общем, вел жизнь на зависть любому дауншифтеру. Но тут, видать, муза укатила в Сочи, а запасы гречки подошли к концу. И решил наш гений вернуться в большой мир, чтобы издать новую нетленку и напомнить о себе. Я остановилась у окна, глядя на мокрый асфальт, блестевший, как змеиная кожа. Приезжает он, значит, в наш гостеприимный город. Вокзальная суета, запахи беляшей, тотальной безысходности. Для старика с его-то легкими это почти газовая атака как он сам и бормотал врачу, в горле запершила. И тут он вспоминает про посылочку от старого друга химика. Достает ингалятор, эту самую музу 12. И предвкушая не только излечение от кашля, но и творческий подъем, делает пшик. А потом еще один. Для вдохновения. Не выдержала Лиза. Ее глаза горели, как у ребенка, которому рассказывают захватывающую историю. А может и третий, для рифмы. Кивнула я, возобновляя свое хождение. Только вместо прихода музы к нему пришел инфаркт. Или что-то вроде того. Сердечко не выдержало волнений экспериментальной химии. Он теряет сознание прямо на перроне. Дальше все по накатанной. Скорая, мигалки, приемный покой. Его, как неопознанный объект, кладут в единственную свободную палату в конце коридора, а дальше — лебедев, твоя минута славы. Коля с видом фокусника, достающего кролика из шляпы, развернул к нам свой ноутбук. На экране светилась запутанная схема вентиляционных шахт больницы. А палата нашего нулевого пациента — он с триумфом ткнул пальцем в одну из синих линий — Находится аккурат у заборника общей системы вентиляции. Советской. Единой на все терапевтическое отделение. Без единого фильтра. Классика халатности. Он дышал, а эта штука работала как гигантский пылесос. Пазл сложился с таким оглушительным щелчком, что казалось, в кабинете зазвенели стекла. Я остановилась и устало развела руками. Вот и вся магия. Он лежит, дышит, выдыхая остатки своей музы, а вентиляция прилежно разносит эти пары по всему этажу. Концентрация мизерная. Недостаточная, чтобы вызвать красочные галлюцинации или заставить людей ходить на головах. Но ее хватило, чтобы запустить ту самую побочку. Легкое стимулирование речевых центров и непреодолимую тягу к рифмоплетству. Поэтический вирус, передающийся воздушно-капельным путем. «То есть они все просто надышались стихами?» С благоговейным ужасом прошептала Лиза. «Именно», — хмыкнула я, — «можешь записать в свой блокнот. Раскрыта самая бестолковая газовая атака в истории Подольска, устроенная пенсионером, который просто хотел вылечить кашель». Я рухнула обратно в кресло. Разгадка оказалась до идиотизма простой, но оставался один скользкий момент. «Коля!» Я строго посмотрела на него. «Это муза, разработка старого советского НИИ, которую друг поэта прихватил с собой, когда лавочку прикрыли. Сколько таких лекарств от кашля поступило в массы?» «Понятия не имею», — пожал плечами Коля. «Но Замятин, этот друг химик, явно решил поставить производство на поток. Я взяла телефон, на экране которого светился контакт, записанный у меня как «Смежники». Ребята из конторы, которым нещадно пытаюсь дозвониться. Я их терпеть не могла. Золощённые ботинки, пафосные лица и уверенность, что мы, простые менты, до сих пор палкой-копалкой преступников ловим. Но иногда без них было никак. Федор! здравствуй, дорогой!» – пропела я в трубку самым любезным из своих голосов. «Истомина! Не отвлекаю от спасения мира!» Слушай, у меня тут для вас посылочка образовалась. Да нет, не труп. Хуже. У меня тут целое отделение поэтов. И, кажется, я знаю, кто их научил. Да-да, милый. Проект Орфей. Тебе это название что-нибудь говорит? Вот и отлично. В общем, присылай своих орлов, пусть забирают свое потерянное наследство. И химика-изобретателя заодно прихватите, пока он всю страну в поэтический кружок не записал. Я сбросила вызов, не дожидаясь ответа, и швырнула телефон на стол. «Вот и все, детский сад. На этом наши полномочия все. Окончены. Дальше пусть работают люди в одинаковых серых костюмах. Они обожают такие истории. Особенно, когда всю грязную работу за них уже сделали». Я усмехнулась. «Зато запомните, птенцы. Теперь, если у полковника Сидорчука теща снова разразится поэмой о пользе клизмы...» Мы точно знаем, кому звонить. А это, поверьте, в нашем деле дорогого стоит».